Глава двадцать четвёртая. Нежданная гостья. А можно мне один сон с объяснениями, чтобы вот сесть и поговорить основательно так, знаешь, монументально, разложить всё по полочкам и не ждать следующих подсказок? Я так зачастила в сновидения переговорные, что узнаю их с первых нот, вернее, с первых бабочек. Уснула на записях я и оказалась на окраине какой-то деревни, возле спуска к небольшой, но бурной реке. Веселые струи прыгали через камни, по ту сторону непролазный лес, но не темный и страшный, а обычный, густой и вполне понятный. Пригревало солнце, стрекотали кузнечики, вдали мычала корова. Девушка с длинными косами стояла спиной ко мне, и вся ее поза, напряжение плеч, зеркалили мое состояние. Мы снова встречаемся в странных мирах и ведем такие же странные разговоры. Только в этот раз я готова назвать ее по имени. «Ты все свои страхи развернула?» спросила она, не оборачиваясь. Несколько. Вот недавно с Тохой разобралась. Я уселась на траву и зажмурилась, подставляя солнцу лицо и принимая заигрывание легкого ветерка. Продолжишь? Конечно. Она глубоко вздохнула и обернулась. Стайка снежинок закружилась вокруг нее в дивном танце, закрывая вуалью таинственности. Прозрачные голубоватые крылышки почти невидимы глазу, но с них летят кристаллики светящейся пыльцы, искрятся в воздухе, как в морозное солнечное утро Она подошла ближе, села рядом. Ее постоянные спутницы упорхнули чуть в сторону, продолжая свой завораживающий балет. Лицо девушки слегка дрожало, сквозь кожу проступали другие черты, до да боли знакомые. Я надеялась, что моего дара достанет для равновесия, но ошибалась. Она грустно улыбнулась и впервые позволила сосредоточиться на ее облике, посмотреть в родные глаза. «Твой путь тяжелее и неведом никому, кроме, пожалуй, Ялии». «Я мечтаю о встрече. Много вопросов к ней, но никто не знает, где она. Даже в Орлеан. А ведь он сам мне про нее рассказал. Про нее и всю вашу честную компанию великих стратегов». «Ты спрашивала беса?» «Не помню», — честно ответила я, воздерживаясь от звонкого хлопка по лбу. «Вот балда. В Орлеан же перечислил имена, значит, они знакомы». С другой стороны, нам было некогда. Сначала бесов вбили потом Ка заждали с подземных курортов, а он беспокойный подарочек привез и всё как-то завертелось, таинственная особа не смогла удержать моё внимание. «Они довольно близки», — усмешка скользнула по её губам. «Но и он может не знать. Есть способ призвать провидицу, и, скорее всего, она уже знает, что ты это сделаешь». «Какой же?» — намёк на связь беса и провидицы меня не удивил. но может, чуточку?» Даже Маркус с открытым текстом говорил о репутации мастера, хотя я не встречала его вместе с девушкой. Все время один. О личной жизни Казимира ничегошеньки не знаю, кроме аромата чужих духов в его квартире. Запоминай. Ветер пыль метет, мою грозу несет. Отнеси ветер к Яле и мои слова. Яле я, я неведома, чья дочь. Где бы ни хаживала свое тело не нашивала, а душу ко мне, яге, принесешь. Запомнила? Да. Повтори я послушно повторила несколько раз. Нужно взлететь как можно выше, поймать ночной ветер и прошептать трижды. «Крыша подойдет? Я не могу по городу летать, слишком много свидетелей». «Высоко? Двадцать три этажа». «Сгодится. Она не жалует сказочный мир, так что лови ее в своем». «Серьезное дело. Хочешь ответов? Так надо». Она отвернулась, протянула руку к своим бабочкам, и они сбились в шарик, плотный сверкающий снежок на ее ладони. «Почему ты такая?» — спросила я. «Молодая? Но не вечность же я была привратницей. И детство было, и молодость». «Думала, ты насовсем ушла». «Ушла. Я эхо, перешедшая к тебе с моим даром. Ракушки на днище корабля. Прилипала, приживала. Такая же, как остальные». Она повела плечом, тряхнула косами, словно сбрасывая с себя печаль, и улыбнулась. «Нет, ты отличаешься от других. Ты». «Подруга?» «С колдуном держи ухо востро», — добавила она. «Вижу, он нужен тебе, будет полезен. Однако многое скрыто и тревожно от этого. Используй на благо, что он предложит. Сама же остерегайся быть использованной». «Да, он настойчиво просит показать ему лукоморье». «В этом и есть его корость. Мы не знаем, что за тайны он хочет выведать. Не иди на поводу». «Хорошо, мы еще увидимся, я двигаю». «Если пожелаешь. И помощника своего чаще к делу пристраивай. Лодрен, хоть и смышленый». Она пропала, не простившись. А рядом со мной осталась лежать простенькая тряпичная кукла без лица. и снова упускаю что-то важное. Протянула руку взять, но проснулась от собственного шепота. «А душу ко мне, яге, принесешь». Резко подняла голову и встретилась взглядом с супчиком. «Изя, не говори!» – пискнул мышь. Нет, конечно, я не потревожу его покой рассказами про эхо хозяйки. Вышла на крыльцо, посмотреть на начало нового дня. Легкий туман исчезал под рассветными лучами. В лесу запели птицы, небо чистое. Убежище, моя лакмусовая бумажка. Показала, что все хорошо. В голову закрадывались мысли взять академический отпуск. Но родители это насторожит. А шило в мешке не утаишь. Пролистнула конспект и разложила по стопочкам новую канцелярию, вспомнила, для чего вообще подалась на психологию и социальную педагогику. Мне хотелось помогать всем. Я с детства такая. Кормить бездомных животных, работать в приюте, смотреть на людей и понимать, что порой мы не видим беды под носом. Где можно предотвратить, подставить плечо, там не хватает этих самых плеч. Сколько себя помню, хотела работать в школе, все время примеряла на себя роль проводника для детей. А провожаю души. Хотела что-то делать, просто для понимания, что сделала все от меня зависящее, и мир станет чуточку лучше, если я достучусь хотя бы до одного озлобленного подростка. И не могу совладать с гораздо более разрушительной, собственной силой. Не люблю рассказывать о себе. Вы могли заметить, все о других пишу. Хотелось бы знать, как выгляжу их глазами. Думать о себе можно многое, но вдруг я ничуть не лучше сорвавшийся с цепи богатырши. В своем глазу бревна не видно. «Чего кислая такая, мр На себя бы лучше посмотрел. Проснулся в полдень, морда помятая, глаза еще не продрал толком, запрыгнул на стол, плюхнулся прямо на стопку новеньких блокнотов. «Купи себе сапоги, зима близко!» И захихикал, шутник. «Вот начну пропадать на учебе, посмотрю, как запоет в четырех стенах». «И что мне с ними сделать? Приложить колбу против головной боли?» «Ну, я учитал, что шопинг помогает!» а ты любишь обувь покупать. Может, и тебе купим? Я тут видела в зоомагазине ботинки для мелких собак». Кот презрительно скривился. «Как там, Маркус? Помогать будет или заморочил тебе голову своими обещаниями? И чем вы там еще занимаетесь?» «Кстати, о помощи. Язва ты моя. Я тут сон видела». Кот внимал, щурился сперва недоверчиво, потом ухмылялся. «Не оставила на тебя, Ау, совсем без поддержки. Прекрасные новости. Хорошая ега, правильная. Всем бы такую егу в помощники», – трещал кот без пауз. я Яу тут вспомнил один подслушанный во время учебы разговор. Якобы многие века назад сказочные измерения разных народов иногда пересекались. Может, предки Маркуса где-то в наших краях ходят. Ну или лежат в сырой земле того пресловутого кладбища ты бы и почаще вспоминал что-то полезное, буркнула я, откладывая эту новость на «подумать за ужином». Сегодня 1 сентября. Воскресенье. Не люблю, когда начало учебы выпадает на выходной. Весь день такое чувство, будто прогуливаешь. Корпорация слегка ослабила хватку. Работы аниматором не было, и мы отправились в Лукоморье навестить друзей. Везу богатырши подарки. Канцелярию, тетради и детские сказки. Антикварное издание. Язык в нем старинный, буквы примерно как в сказочном мире. Выложила за книгу половину своей зарплаты. Надеюсь найти ей учителя. Пусть развивает не только воинские умения. В косые ложки пускать нас не хотели. Высокий забор из толстых бревен уже не такой мрачный. Его побелили Какой контраст с мрачным жилищем Кащея в Нави. Но массивные ворота из грубо обтесанных досок не скрыть краской. Все заперто. И ворота для въезда телег, и небольшая дверца для пеших путников как в первый раз. Лучники не дремали, взяли на прицел. Удивительно, но толпы праздно шатающихся людей испарились, столпотворения не было, вообще никого, кроме нас. Дверца открылась, вышел, как его назвать, привратник, вратарь. В общем, главный поворотом. С виду бывалый воин, лицо обветренное, с глубокими морщинами у рта, руки мозолистые, глаза внимательные. Того и гляди, попросит багажник у избы открыть. Ну или узелок мой развязать. В вам синем кульке прятались подарки для богатыршей, да еще к козу лягушек принесла. Долго щелкал языком привратник, разглядывая нас. Не знаю, что он там узрел. На мне была рубаха дощикала так с вышивкой у ворота, сверху ситцевый зеленый сарафан, волосы стягивала лента в тон. Глаза я спрятала под яркими зелеными линзами. Один отличался, но заметить можно было только, если невежливо приглядываться прямо нос к носу. Все скромное, никаких выкрутасов. Бальтазар, к слову, тоже выглядел прилично. Людям не хамил, зубами не щелкал, в лапти не гадил. И вообще, паинька, крупногабаритный. «Проходите!» С милости вился привратник и отошел. Лучники убрали стрелы и скрылись. Мы зашли, настороженно оглядываясь. Что это так пусто? Базарная площадь вполне проходима, даже свободно Поток туристов что-то быстро иссяк. Мы поотирались возле прилавков, послушали разговоры, но особенно ничего не поняли. Вроде бы дороги налогами обложили, но не ясно кто. То ли соловей, то ли сам кощей, Ругали и того, и другого. В общем, не мое это дело, как тут экономика работает. Купили разных бытовых мелочей и отрез небеленного льна. Сошью себе что-то из одежды для сельской местности. В этот раз со мной пытались говорить, пытливо рассматривали, и мы поспешили дальше от греха. Казимира и Анастасию застали на арене. Доспех, беса, его меч и кладенец лежали в одной куче поодаль. Пыхтение, сопение и глухие удары. Мы попали на кулачный бой. Казимир стал меньше, так что разница в росте уже не была столь колоссальна, как раньше. И хорошо держал личину. Настя выглядела слегка побитой, но и касс не лучше. Рубахи грязные, местами порваны. «Как ты собираешься убрать меня с дороги? У тебя нет меча, ты должна пройти, иначе погибнешь». «Не хочу тебя зашибить. Мой кулак вгонит тебя в землю по колено», — утерлась рукавом богатырша. «Уже вбивала, смотри, живеханик. Тебе вообще не следует бить кулаком, если только не дерешься с девчонкой. Врежь мне!» Настя ухмыльнулась, занесла руку. Вот ее кулак летит в лицо бесу. Миг и падение. Касс уклонился, развернулся и зарядил ей коленом по мягкому месту для ускорения. Настя отплевывалась от пыли арены. «Ты сильная, но очень медленная. И мозгами тоже. Я тебе сказал, меня не кулаком, а ты. Включи воображение и ноги». «Завтра будешь прятать свой носик от ударов». «Казимир!» – позвала я. «Не бей девушку в лицо, оно ей пригодится». «Рыжуля!» «Яга!» – завопила Настя. «Привет, Бальтазар! Здравствуй, котик!» – оскорбился кот. «Давайте, делайте вид, что меня меняу нет! Кота ненавистники!» Симпатичный наряд, очень к лицу, – одобрил Каз, быстро оглядев нас. «Не переживай, на ней заживает, как на собаке». Где пропадала, мы уж подумали, ты нас бросила. Немного занята была. Да я вижу. Рыжуля и черное амелирование, задумчиво ответил Касс. Наивно было предполагать, что он не заметит изменений в моей энергии. Как на его увидела тот роковой день, его злобно-печальное лицо и слова. Ты темная. Он всегда знает. Бес подхватил свои вещи и бросил кладенец Насте. Та поймала, как заправский воин, и мы покинули арену. Настя тарахтела над духом про свои успехи и как здорово им живется на постоялом дворе. Доверчиво шептала про Кащея, мол, часто захаживает на ее тренировки посмотреть. На тренировки, как же, едко заметил бес. А сейчас он тоже здесь, уточнила я, отметив взволнованный румянец и сияющие глаза богатырши. Нет, яга, кот был по делам суверенным. Скука, кот огорчился. В этой дыре одна отрада, морок, и того нет. Казимир хмыкнул. Народ местный все, что накоплено, просадил. Соловей обложил налогом дорогу в Новый Колизей. А Андрюшенька взъерепенился и помчался выяснять отношения. Жаль, если такое развлечение пропадет. Здесь и правда неплохо было. Богатыри тогда не соврали, нахваливая постоялый двор. Место хорошее, чистое, светлое. Кот внизу остался, где еду подавали. Вынюхивал, что заказать. А мы поднялись на второй этаж, низенький, едва ли больше двух метров высотой, где спальни. Казимир почти скрёб рогами потолок. Комнатки простые и уютные. Настяна совсем крохотная, но, говорит, ей кроме тюфяка ничего и не нужно. Лишь бы голову положить для сна, а так я целыми днями состязаюсь. Кощей добрый, несколько раз давал для боя своих змеев улыбнулась Настя. И я поняла, что нужно её забирать. Немедленно. Но куда? Голодная, — рисковато спросил из-за моего плеча Казимир. «Нет, учитель!» «Тогда отдыхай. Мне с Егой поговорить надо». «Так точно! Отдыхать!» Богатыршая сама серьезность. Кас вытолкал меня за дверь и почти силком спустил вниз по лестнице, туда, где пищу принимали. Ища Дея уже ворчал на персонал, требуя рагу в горшочке, но его обходили стороной, подозрительно косились и, в принципе, разговаривать не желали. Дискриминация. Казимир сделал заказ за нас, и пока ждали, начали разговор. Вопросы были с обеих сторон. Маркус нарисовался. Почти равнодушный тон не сбил меня с толку. «Да, я на нём тренируюсь». Звучит двусмысленно, но уж как есть. «Ты его не любишь, знаю, но если тебя порадует, я нанесла ему ущерб». «Помяла рожу?» «До этого не дошло, но машина...» «Ага, тогда же лучше, машина ему дороже, чем рожа», развеселился кас и как-то сразу подобрел. «Ты меняешься. Не моё дело учить тебя жить. Набивай шишки, собирай шрамы». «Только лукоморье не разрушь. Мы его не для того спасали, чтоб ты...» Нам подали еду, и он прервался. Каша с мясом и печеная тыква с травами пахли очень аппетитно. Квас с пеной едва не убегал из деревянных кружек. «Я не собираюсь громить лукоморье? С чего это ты так думаешь?» «С того, что в тебе сидит, неукротимая сила!» Бес аж кулаком по столу стукнул, и квас таки убежал. «Не арина на нее! Руку отгрызу!» Ледяным тоном отрезал кот и снова уткнул морду в миску. Казимир клацнул зубами, но поутих «Мы все знаем, что Бальтазар может». «Извини, диета после обжорства тяжело дается. Я немного… нервный». Он набил рот едой и сосредоточенно заживал. Жалко его стало. Диета – это зло. Захотелось приправить его кашу свежей душой какого-нибудь злодея. Для пикантности. «Расскажи мне с самого начала, как ваш квартет спелся для спасения мира?» ворлиан выдал мне сухие факты молда заговорщики и ты наша надежда галактики он не знает где искать ялью а ты знаешь вы же с ней близки мне нужны ответы на многие вопросы откуда ты знаешь про нас я двига рассказала я недвусмысленно постучала себя пальцем по голове а, -а, -а" задумчиво протянул ка и добавил ага ну ладно я не знаю где она а что ты знаешь что знакомы мы не один десяток лет Ворлиан еще мальчишкой был, когда мы встретились. Входная дверь наберенно грохнула, и мы обернулись. К нам шла высокая женщина в простом льняном платье в пол, под поясанном тонким тканым пояском. Толстая черная коса перекинута на грудь, лицо аристократичное, с тонкими чертами, глаза темные, как маслины, пронзительные. Улыбалась приветливо, как будто мы знакомы. «Едва не опоздала», — она присела на лавку рядом. «Не люблю, когда меня обсуждают без меня». Я оторопела и только глазами хлопала. «Прости, солнышко, что лишила тебя возможности эффектно меня призвать. Может, в другой раз? Будем знакомы. Я Лея».